Понимаете, одна ночь – это же какая-то сплошная нелепица, изначальное отсутствие какой бы то ни было закономерности, игра. Но если это так, если бездушной природе все равно, то зачем тогда я? Почему я? Именно я? И для чего я? Это я. Но раз нет на свете ответа, «Раз я элемент стихийной бестолковой случайности, тогда я свободна перед любыми законами, потому что и законы-то приняты не для меня. Я же волю стихий оказалась в сфере их действия. Значит, каждый за себя и ради себя. Значит, все мы кирпичики, из которых ничего не сложишь». Варя говорила быстро, не подыскивая слов, а будто вставляя в речь уже готовые словесные сочетания. Беневолинский сразу уловил это и тут же про себя нарек ее начетчицей и сказал, пряча насмешку. Однако складывают, Варвара Ивановна, и семьи, и народы, и государства, да, складывают, складывают, «Следовательно, есть состав, скрепляющий нас, и состав этот, высшая идея, предопределяющая жизнь каждого и регулирующая, осмысленно направляющая ее по каким-то непреложным и непостижимым для человека законам. Вы имеете в виду Бога. Бог – это форма, то есть доступный нам способ объяснения непонятного». «Сегодня это Бог, завтра еще что-то, формы могут меняться, а я говорю о существе, которое измениться не может, ибо это и есть данность». «Нет, она не начетчица», — подумал он. «Просто в этой головке все перемешалось, а потом подошло на женских дрожжах и теперь лезет через край». как опара из горшка, и смех, и грех. И у вас есть доказательства этой данности? Вежливо поинтересовался он. Не у меня, Аверьян Леонидович, у жизни. Например, любовь. Почему вдруг мужчина, ничего еще не осознав, начинает испытывать страстное, непреодолимое влечение именно к этой женщине? хотя рядом подчас и лучше, и красивее, и умнее, и изящнее. Почему женщина, скромная, нравственная, внезапно влюбляется в весьма ординарного мужчину, который зачастую не только не лучше, но и просто намного хуже окружающих, причем влюбляется настолько, что готова забыть и скромность, и нравственность, все готова забыть. У вас есть объяснение этому? Нет. А у меня есть предопределение, но предопределение немыслимо без возмездия. А Верьян Леонидович немыслимо, ибо предопределение и возмездие — суть две стороны одной медали. Я нарушаю нечто непонятное мне, нарушаю неосознанно, не ведая, что творю, но наказание — наступает неотвратимо и последовательно, причем в формах самых нелогичных и незакономерных, как кажется нам, неразумным муравьям вселенской великой идеи. Разве вы сами не можете привести подобных примеров? Разве понятие несчастной любви не есть следствие прегрешения и наказания? Разве о любви говорите?» «А там чай стынет», — недовольно сказала Маша. Она стояла на повороте садовой дорожки, теребя переброшенную на грудь косу. Веневолинский рассмеялся. «Маша! Вы чудо! Извините, что я так запросто, но вы такое прекрасное доказательство абсурдности всяческих мрачных догм, что по-иному вас и не назовешь». Подхватив юбку... Варя быстро пошла к дому. Напряженно выпрямленная спина ее выражала глубочайшее презрение. И как вдруг показалась Аверьяну Леонидовичу глубокую женскую обиду, он смущенно покашлял и двинулся следом. А Маша, серьезно глядя на него, ждала, пока он подойдет. А когда он поравнялся с нею, сказала очень решительно «О любви!» «Не смейте говорить! Слышите? Ни с кем!» И опрометью бросилась в дом, высоко, по-детски, взбивая коленками подол легкого платья. За чаем все весело потрунивали над Федором. После бани он постриг бороденку, и клинышек ее торчал, как запятая. Дети прыскали в ладошки. Да и взрослые с трудом сдерживали смех, а Федор рассердился. Владимир к столу не вышел, сортя за благо отоспаться. А слегка помятый Сергей Петрович пришел, чуточку запоздав, и благодушно додремывал в кресле. «У вас, ой, как чудно, чудно!» восторгалась полина никитична удивительно ароматное варенье и покоряющая непринужденность ваши комплименты тетушка несколько напоминают перевод с иностранного улыбнулась лизанька я от чистого сердца голубушка варвара ивановна от чистого сердца я так и поняла полина никитична «Серьезно», — сказала Варя, — «у нас сегодня день открытых сердец». «Прекрасная мысль», — подхватила Лизонька, — «открытые сердца редкость, не правда ли, Аверьян Леонидович?» «Что-то вы примолкли, как побритый». «О, простите, Федор Иванович, я оговорилась, я хотела сказать, как прибитый». «Я понимаю, понимаю, это тоже перевод». Проворчал Федор, покраснев. Он побаивался смотреть на Лизоньку, а если и поглядывал, то тогда лишь, когда был уверен, что она этого не заметит, а так как смотреть на нее ему очень хотелось, то он все время боролся с собой и мрачнел еще больше. — Ваше сердце не пытались сегодня открыть, Аверьян Леонидович? — Оно у меня всегда открыто. Елизавета Антоновна, нехотя отшутил себе Неволенской. Причем Настеж, там всегда сквозняк. Смотрите же, не застудите его, ветреный мужчина. А я забыла во дворе книгу. Маша внезапно вскочила. Успеешь взять потом, сказала Варя. Успею, но она отсырыет, резонно пояснила Маша и вышла. «Очень славная девочка», — заметила Полина Никитична. «Такая непосредственность, просто прелесть. Она где-нибудь училась?» «Машенька закончила Мариинскую гимназию. Я предпочла бы пансион, но она мечтает о курсах». Фи, «Эти современные курсы готовят синих чулков», — подхватила Лизонька. «Курсистки курят». — сказал проснувшийся Сергей Петрович. — Это мило, но как-то не очень привычно. Тянет похлопать по плечу и сказать. — Нет ли у вас папиросочки, любезная? — снова добавила Елизавета Антоновна. — Некоторые женщины ценят и такой знак внимания, дядюшка. Так что хлопайте смело».